— Глава тридцатая. — Ну а второе дело какое? — спросил я у Гера, когда он закончил нам лекцию по кубам. Гера хитро прищурился, наглядел нас, вытянулся и сказал. — Через два дня мы сможем открыть ворота в другой мир. В лаборатории тут же наступила гробовая тишина. А спустя пару секунд мы все взорвались криками, свистами. Хотели герои двух его сопровождающих покачать, но побоялись мазать их потолок. Наконец-то другой мир. Каждый из нас уже по несколько раз мечтал, какой он будет, другой мир. Что мы там увидим и почерпнем? Какие знания получим? И все, абсолютно все, хотели, чтобы ворота в другой мир были открыты. Каждый из нас, конечно, понимал, что другой мир — это хрен знает что. И что нас там ждет, тоже никто не знает. Но это же пипец, как интересно. И вот оно, свершилось. Через два дня мы увидим, что такое другой мир. Туман и грач тут же развели кипучую деятельность. Обоих буквально захлестнули эмоции. Да, честно говоря, я и сам немного растерялся. У меня, да и не у меня одного... Тут же возникло пару десятков вопросов к Гере. Вопросы были различного формата. Что за мир, какая там погода, живность, есть ли жизнь, как мы сможем оттуда открыть ворота в случае шухера. Грач с туманом тут же стали думать, что и кого туда с собой брать. К их спору тут же подключилась моя личка. Одни орали, что надо ехать на монстре, другие на плащах и багги. Кипиш такой развели, как тетки на базаре. А ведь тут данный момент у нас всего ничего. И пацанов надо с собой взять. Сколько, кого, какие припасы и оборудование. Много вопросов. Я рассматривал, смотрел на нас, а потом как рявкнул, чтобы заткнитесь все. И пошли в переговорную. А там он доведет до нас информацию с научной точки зрения, что уже известно и как будут работать ворота. Переговорные, выслушав его обсуждение, вспыхнули с новой силой. Гера сплюнул и сказал, что через два дня он нас тут ждет всех. Будем открывать ворота и запускать туда робота. После анализа той атмосферы он примет решение о допуске туда нашего отряда. А в данный момент валить всем отсюда нахрен, езжать в сервис и орать и спорить там.